Это была школьная фотография. Пять рядов детей, самые маленькие, сидели впереди, скрестив ноги. Мальчик в конце ряда, единственный ребенок без улыбки на лице, обведен карандашом. Я удивилась, зачем эта флопа надобилась фотография нашего Деклана. Но на обороте была проштампована дата — 1945. Треть века до рождения Деклана. В конверте было еще что-то. Это оказался сложенный в четверо кусок пожелтевшей бумаги. Это был рисунок, коряво нарисованный цветными карандашами, изображавший женщину, с палками вместо конечностей, желтыми волосами и зелеными, и круглыми, как крыжовник, глазами. Красная, направленная концами вверх кривая, изображала рот. На женщине было синее платье в форме треугольника с тремя громадными пуговицами. Под рисунком старательным детским почерком, печатными буквами, было выведено «Мой друг Фло». Внизу карандашом было написано имя Хью Омара. Рисунок, который я держала в руке, был, вероятно, нарисован отцом Тома. Несмотря на конечности палки и рот, растянувшийся от уха до уха, В этой женщине определенно было что-то настоящее и живое, как будто юный художник старался изо всех своих сил, чтобы передать внутреннее тепло своего друга Фло. Два этих предмета находились в конверте вместе, и это означало, что ребенок на фотографии почти наверняка Хьюомара. Мне очень захотелось показать фотографию Тому, но у Фло, вероятно, была причина скрывать ее, и я подумала, что правильнее будет уважительно отнестись к этому решению. Пришел Том, я услышала его легкие шаги и сразу забыла о фотографиях. Забыла обо всем, услышав скрежет ключа, отпирающего дверь. Он вошел мягко и тихо, как бы крадучись. Грациозный, элегантный, притягательный, несмотря на безвкусный костюм цвета электрик и олиповатую белую рубаху. Мы смотрели друг на друга через комнату, не говоря ни слова. Потом я встала и пошла к нему, в его объятия, и мы стали жадно целоваться. С тех пор, как мы расстались, прошло меньше суток, но мы целовались так, словно не виделись намного дольше, целую вечность. На следующее утро в офисе появился новый букет. На этот раз это были розовые и белые гвоздики. Я нашла вазу и поставила цветы в приемной. «Диана опаздывает», — сказала Джун. «Должна бы уже и позвонить». Когда она не появилась, и в полдень ко мне подошел Джордж, Мне нужно позвонить ей и узнать, все ли в порядке. Я еще сержусь на нее, но, думаю, в последнее время ей приходилось несладко. И будет правильнее, если мы дадим ей понять, что помним о ней. «Вы хотите, чтобы это сделала я?» «Я знал, что ты поймешь меня», — сказал он с облегчением. Я позвонила Диане домой, но никто не ответил. «Наверное, ее отца снова забрали в больницу», — предположила я. Джордж уже потерял к этому всякий интерес. «Я могу угостить тебя обедом?» Он позвенел мелочью в кармане. «Мне просто необходимо кому-то поплакаться в жилетку. Сегодня утром я получил письмо от Билла. Он и Аннабелл приезжают ко мне на Рождество, но я так чувствую, читаю между строк, что они не очень-то и хотят. Они приезжают только потому, что их мать уехала в какую-то экзотическую страну со своим новым мужем. Его зовут Криспин, представляешь? «Простите, Джордж, но я обедаю с сестрой, и в полтретьего у меня встреча в Олтроун с Ноутеннами. Может быть, вечером после работы?» «Ну ладно», — мрачно сказал Джордж и поплелся в свой кабинет. «Думаю, у меня скоро начнется приступ паники».